52. Разве может быть суждение о мире, между теми, кто полон грубости и жестокости, следует рассматривать таких миротворцев в их домашнем обиходе? Стоит послушать, как они рассуждают о своих и чужих делах. Следует узнать их шутки и клевету, чтобы понять всю их непригодность в деле мира. Но никто не озабочен нравственным уровнем сидящих за решением судеб целых стран. Никто не помыслит, что из грязного не выйдет чистое.